Карфаген – город финикийской царицы. Путь Карфагена, вычерченный в истории, начинается с 814 года до нашей эры. Но ведь и до этого времени кто-то здесь жил, и что-то здесь происходило. Берега Средиземного моря, изрезанные тысячами лагун и заливов, заселены были издавна. В каждой из них могли найти приют древние мореплаватели, построить деревушку рыбаки. К ним выходили различные кочевые племена и становились оседлыми. Не поставало и южное Средиземноморье. Часть примыкающего к нему африканского континента в начале первого тысячелетия до нашей эры уже была заселена кочевыми племенами – берберами. Имя этим племенам, по-видимому, дали римляне, по созвучию с варварами. Сами они называли себя амазигами – свободные люди, гордые люди. Еще за 200-300 лет до возникновения Карфагена эти места облюбовали финикийские мореходы, Обосновали здесь и заложили фундаменты городов, часть которых сохранилась и здравствует до ныне. Безерта, Сус, Утика на земле Туниса, Лептис, Магна в Ливии, Гиппо-Регюме в Алжире, Ликсус в Марокко. Все эти более или менее известные поселения – основанные именно тогда. Так что начиналось все не с Карфагена, но без него историю этих мест представить уже невозможно. А начиналось все очень далеко отсюда, в финикийском городе-государстве Тир, который ныне принадлежит Ливану и называется Сур. Борьба за власть – Между тамошними правителями привела в 814 году до нашей эры к дворцовому перевороту, во время которого царь Сише был убит Пигмалионом, братом его супруги Элисы. Кровавый скандал в семействе заставил царицу с группой преданных ей людей бежать. Снарядив несколько галер, Она направила их в сторону Утики, одной из финикийских колоний, расположенных на северной оконечности нынешнего Туниса. В те времена Утика и еще несколько поселений, основанных финикийцами в Северной Африке, были перевалочными пунктами на пути в Испанию и в Западное Средиземноморье. Именно здесь и рассчитывала Элиса найти приют. Корабли пристали к берегу в небольшом живописном заливе, несколько южнее Утики. Беглецов встретил вождь берберских племен, обитавших неподалеку. У коренных жителей не было желания пускать на постоянное поселение целый отряд, прибывший из-за моря. Но на просьбу Элисы разрешить им обосноваться, Здесь вождь ответил согласием, правда, оговорив одно условие. Территория, которую могут занять пришельцы, должна покрываться шкурой только одного быка. Однако Элиса, ничуть не смутившись, велела своим людям разрезать эту шкуру на тончайшие полосы. Затем их разложили на земле в замкнутую линию, Кончик к кончику, и в результате получилась довольно большая площадь, которая оказалась достаточна для закладки целого поселения, получившего название Бирса Шкура. Сами финикийцы назвали его Картхадашт Новый город, Новая столица. Потом имя трансформировалось в Картаж, Картахену. В русском языке оно звучит как Карфаген. После блестящей операции со шкурой быка, Элиса совершила второй шаг, столь же героический. Посватался к ней тогда царь одного из местных племен, дабы укрепить союз с пришлыми финикийцами. Ведь Карфаген быстро рос, стал завоевывать уважение в округе но отказалась Элиса от женского счастья, избрала иную участь. Во имя утверждения нового города, государства, во имя возвышения народа финикийского, для того, чтобы боги осветили Карфаген своим вниманием и укрепили веру в царскую власть, приказала она развести большой костер, ибо боги, как сказала она, велели ей совершить обряд жертвоприношения. И когда разгорелся огромный костер, бросилась в жаркое пламя. Пепел первой царицы, основательницы Карфагена, лег в землю, на которой вскоре выросли стены мощного государства, пережившего столетия расцвета и погибшего как царица Элиса в огненной агонии. Финикийцы принесли на эту землю знания, ремесленные традиции, более высокий уровень культуры и быстро утвердились как умелые работники. Вскоре их вожди подчинили своему влиянию и местные племена. А вровень с египтянами Они освоили производство стекла, преуспели в ткацком и гончарном деле, выделке кожи, узорной вышивке, изготовлении изделий из бронзы и серебра. Их товары ценились по всему Средиземноморью. Хозяйственная жизнь города-государства строилась в основном на торговле, рыбное ловле и сельском хозяйстве. Именно тогда, По берегам нынешнего Туниса были посажены оливковые рощи и фруктовые сады. Равнины были распаханы. Аграрным познанием карфагенян дивились даже римляне. Уже через 200 лет после основания города карфагенская держава становится процветающей и могущественной. Карфагеняне основали фактории на Балиарских островах. Захватили Корсику, постепенно начали прибирать к рукам Сардинию. В борьбе против греков, пробравшихся на Курсику, они установили дружественные отношения с итрусками, предшественниками римлян. Карфагенские купцы контролировали торговлю в Атлантических водах. Начали посылать свои экспедиции и к неведомым землям. Трудолюбивые и искусные жители Карфагена строили каменные цистерны для воды, рыли артизианские колодцы, возводили многоэтажные дома, строили запруды, наблюдали за звездами, изобретали всякого рода механизмы, писали книги, выращивали пшеницу, разводили деревья и виноградники. Культурное воздействие финикийцев имело огромное значение. Их стекло было известно во всем древнем мире, может быть, еще в большей степени, чем венецианское в средние века. Их сказочные пурпурные ткани, секрет изготовления которых тщательно скрывался, ценились необычайно высоко. Они были искуснейшими моряками. Они возводили дворцы и храмы не только у себя дома, но и в Ливане, Египте, Иудее. Финикийцы изобрели алфавит, тот самый алфавит из 22 знаков, который послужил основой и для греческого письма, и для латинского, и для письменности многих народов, в том числе и для нашей письменности. А вершины своего процветания Карфаген достиг примерно в 300 году до нашей эры. В те времена значительно уменьшилось влияние их постоянного врага Греции. На Востоке дела складывались тоже благополучно для Карфагена. Казалось, было недалеко и до полной победы над Сицилией, но к тому времени в сильную Средиземноморскую державу превратился... Рим. Известно, чем кончилось соперничество Карфагена и Рима. Фанатичный враг знаменитого города Марк Порций Катон повторял в конце каждого своего выступления в Римском Сенате «А все-таки я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Сам Катон побывал в Карфагене в составе Римского посольства, во втором веке до нашей эры. Перед ним предстал шумный, процветающий город. Здесь заключались крупные торговые сделки, в сундуках менял, оседали монеты различных государств, рудники исправно поставляли серебро, медь и свинец, со стапелей сходили суда. Побывал Катон и в провинции, где увидел тучные нивы, пышные виноградники, сады и оливковые рощи. Имения карфагенской аристократии ни в чем не уступали римским, а порой превосходили их по роскоши и великолепию убранства. Сенатор возвращался домой в самом ужасном настроении. Отправляясь в путь, он надеялся увидеть признаки упадка Карфагена, этого вечного и заклятого соперника Рима. Уже более ста лет шла борьба между двумя могущественнейшими державами Средиземноморья за обладание колониями, удобными гаванями, за господство на море. Эта борьба шла с переменным успехом. Но вот римляне навсегда вытеснили карфагенян из Сицилии и Андалузии, А в результате побед Сципиона в Африке Карфаген заплатил Риму контрибуцию в 10 тысяч талантов, отдал весь свой флот, боевых слонов и все нумидийские земли. Такие сокрушительные поражения должны были обескровить государство. Но Карфаген возродился, креп, а значит вновь будет представлять угрозу для Рима. Так думал сенатор. И только мечты о грядущем мщении разгоняли его мрачные думы. Как неотчаянно сопротивлялись жители города, они не смогли преградить путь римским легионам. Город был взят штурмом, отдан на разграбление, а потом снесен с лица земли. Тяжелые римские плуги вспахали то, что осталось от его улицы площадей. В землю была брошена соль, чтобы не плодоносили больше карфагенские поля и сады. Рассказывают, что Сципион Эмилиан, чьи войска взяли приступом город, Сципион Эмилиан, ставший по повелению римского сената палачом Карфагена, плакал, глядя на то, как гибнет столица знаменитой и древней державы. Победители забрали все золото, все серебро, все драгоценности, изделия из слоновой кости, ковры, все, что накапливалось веками в святилищах, храмах, дворцах, домах. Погибли почти все пунические книги и хроники. Знаменитую библиотеку Карфагена – Римляне передали своим союзникам, нумидийским князьям. С тех пор она исчезла бесследно. Сохранился лишь трактат карфагенянина Магона по сельскому хозяйству. О богатстве карфагена ходили легенды. Одна из них появилась среди римлян уже после поражения их противника. Алчные грабители – разорившие город и сравнявшие его с землей, не могли успокоиться на этом. Им все казалось, что богатые карфагеняне перед последней схваткой сумели спрятать свои драгоценности. И в течение долгих лет искатели сокровищ рыскали по мертвому городу. История одного из них, как предание, дожила до наших дней. Имя его Сецелиус Бассус, и был он финикийским негациантом. Им овладела идея отыскать богатство, спрятанное в земле Карфагена. Долгие месяцы заставлял он своих рабов перекапывать сады, перерывать склады и амбары, но как-то приснилось ему, что где-то в подземелье стоят сундуки, полные сокровищ. Халдейский жрец растолковал ему этот сон так – Мол, есть в Карфагене эти клады, только запрятаны они очень глубоко. Басус обрадовался и отправился в Рим, прямо к Нерону. Рассказал о бесценных кладах, попросил помощи, но умолчал о том, где их видел. Римский властелин учуял в этом и свой интерес. Если богатства будут найдены, То пополнит государственную казну. Снарядил он несколько тысяч легионеров и отправил с Басусом за море. Всю землю перевернули они, но так ничего и не нашли. Весть о неудаче достигла Рима, и разъяренный Нерон потребовал крови обманщика. И тогда Басус, узнав о приказе императора, сам вскрыл себе вены. Через 24 года после разрушения Карфагена римляне стали на его месте отстраивать новый город. Он строился по римским образцам, с широкими улицами и площадями, с белокаменными дворцами, храмами, домами. Многое из того, что хоть как-то уцелело во времена разгрома Карфагена – было теперь использовано при строительстве нового города. Сейчас на месте великого города – тихий пригород Туниса. Начиная с 1953 года, в течение 10 лет здесь велись раскопки, и выяснилось, что недалеко от Бирсы, на ее склонах, под слоем золы от пожара 146 года до нашей эры, сохранился целый квартал Карфагена. До сих пор все наши сведения о великом городе – это в основном свидетельства его врагов. Поэтому свидетельства самого Карфагена приобретают ныне все большее значение. О многом неведомом пока может рассказать карфагенская земля. В Тунисе сейчас организован специальный правительственный комитет, одна из главных задач которого – не допустить гибели древнего наследия.